Остановившуюся лодку купец догнал, заскреб ногтями по борту. Среди напустил руку, втащил его внутрь. Парень свалился на дно и, обтекая струйками воды, встал на колени. — Прости, прости меня, чародей, не знаю, как, попутала. Мыслил, эмиру пособлю, убийство раскрою. Ему слава, мне от него уважение, послабке в делах торговых. Знакомцы новые, я, я глуп, чародей, но я понял, все, чародей, сними, сними обруч свой. Что не час душить, начинают резать, все за водой бегать приходится, мокрой тряпицей обматываться. Я, я десять невольников у дикарей выкуплю, нет, сто, я искуплю, сними. Но он заплакал и обнял Олегу ноги. Сними свое обруч. Мужики сказывают, боги на меня прогневались, ремень простой никакой сталью разрезать не дают, дабы и вкус предательства познал. Но я уже все понял. Нет, мой милый, — покачал головой Олег, — ты еще ничего не понял. За один день этого понять невозможно. Пока что ты всего лишь испугался. Более сейчас с тебя кару снять, так испугом одним и отделаешься, чтобы понять, какова она петля постоянно на шее. С ней много дней прожить надо бы, десять, двадцать, чтобы испуг прошел, но петля осталась. Помилуй, чародей, я, я все поживи пока с ней. Погладил купца по голове Олег. Поживи, почувствуй. Ты ведь ростовский. Я, как в Ростове окажусь, тогда и сниму. Когда, Чародей? Не знаю точно. Пожал плечами Середин. Коли не случится ничего, так зимой заеду. Не случится. Шмыгнув носом, вскочил молодой купец. Я отвезу тебя туда, Чародей. Ты ведь хотел в Ростов. Но он опять упал на колени. Попилуй меня, чародей, помилуй, признаю, признаю вину свою, кару принимаю, но не оставляй мне известности меня, чародей, дозволь сам отвезу. Он опять заплакал. У тебя час, скривился Олег. Мы отойдем морести и будем тебя ждать. Подплывешь, я пересяду к тебе и поплывем в твой Ростов вместе. «Благодарю тебя, чародей!» — перевел дух купец. «Я... я быстро!» Он решительно сиганул за борт и поплыл назад на ладью. «Отойдите подальше к горизонту, ребята!» — попросил ведун. «Чем дальше от города, тем спокойнее на душе!» «Похоже, вы знатный чиновник, уважаемый!» — осторожно проговорил рыбак. «Даже иноземцы ищут вашей милости!» «Мы сами иногда не знаем, кто мы такие», — вздохнул Олег. «Пока богам не захочется как-нибудь пошутить». Он развязал кошелек и одну за другой выложил три серебряные монеты. В том, что купец не обманет и не затеет ловушки, он не сомневался. Ему захочется носить на шее удавку до конца своих дней. Путь до Ростова Олег проделал в полном одиночестве. В полном одиночестве на кораблике, битком забитом людьми. Однако все они смотрели на ведуна с каким-то животным ужасом, обходили его за три шага и даже еду приносили не в руки, а ставили немного в стороне, чтобы сам забрал. Но Олег не огорчался и не бежался. Почти целые дни он проводил на носу судно, ожидая, когда же, наконец, появятся знакомые места. На переход по морю ушли всего сутки. Потом еще полтора десятка дней вдоль Волги тянулись степи, степи, степи. И лишь на двадцатый день пути по берегам ее проявились леса. Леса полупрозрачные, усыпанные желтой и красной листвой. Здесь вовсю хозяйничала поздняя осень. Еще пять дней ладья повернула с Волги круто налево, пробираясь на веслах по довольно узкой реке, над которой почти смыкались кроны величественных деревьев. Но через день выплыли на просторное озеро. «Нера!» — проговорил кто-то из моряков. «Еще пара часов, и впереди на пологом берегу из-за деревьев выступили белокаменные с островерхими башенками стены Ростова. Моряки оживленно забегали, готовя веревки и выбрасывая за борт деревянные чурбаки. «Пополз вниз по мачте парус». На борту раздвинулись щиты, сбросили на причал сходние. Середин подобрал свои коврики, сумку, перешел с носа на корму и постучал в каюту хозяина. «Идем, ты должен показать мне святилище». Оставив моряков разбираться с волхвами, что прибыли окуривать судно от злых духов, коих легко завести из дальних стран, Они вдвоем с пареньком дошагали до дубовой рощи, окружавшей древнее святилище, прошли за частокол. — На колени! — тихо приказал ведун, остановившись перед идолом сварога. — Смотри на него, создателя мира и прародителя народа русского. Все мы братья от семени его, все мы пред ним чада. Посему любить нам всем друг друга завещено, выручать живота своего ради собрата не жалеть. Мир держать нам завещал прародитель наш с народами честными, трудолюбивыми и мирными. Меч завещал держать пред теми, кто кровью и трудом чужим кормится. Истреблять их завещал до самого семени от того и обязаны мы не только о кармане и покое своем помышлять но и о благе земли русской о благе братьев наших и кто русского сородища предаст того сваррог великий отринет от имени своего и оставит бедом горю и слезам без сожаления олег вынул нож смочил его слюной Наговорил тайные слова, оттянул ремешок и легко рассек его возле самого узла. — След на шее твоей пройдет, отрок, но в душе останется. Прощай!